Глава седьмая. «Андрей, что происходит?» Смотрю, как он пишет ответ. «В плане...» Не поднимая головы, спрашивает муж. «С каких пор ты ночью ведешь переписку?» Я не хочу выглядеть ревнивой истеричкой, но это переходит уже какие-то мыслимые и немыслимые границы. Это по работе. «По работе? Серьезно?» Кажется, моя выдержка дает сбой, потому что я сажусь прямо на кровати, натянутая, как струна, и смотрю на него. «Да, Полина, по работе». Супруг удивленно смотрит на меня поверх смартфона. «Это то, чем я зарабатываю нам на жизнь. А что тебя так удивляет? Меня удивляет лишь то, что как только рядом с тобой появилась молодая привлекательная девушка, ты мгновенно растерял свои тобой принципы». «Что за чушь, Поль?» — хмурится муж. «А как же правило не отвечать ночью на сообщения о работе и даже более того не читать?» «В комнате темно, и только лицо Андрея подсвечено» горящим дисплеем смартфона, что горит как прожектор, и я вижу, как к нему на телефон падают все новые и новые сообщения. Что ты этим хочешь сказать? Тебе бы понравилось, если бы я по ночам, в то время, которое обычно посвящаю только семье и отдыху, начала переписываться с каким-то мужчиной, пусть это был бы мой поставщик ткани или дистрибьютор, ложилась бы спать, а стоило телефону подать признаки жизни, как я тут же вскакивала бы проверить не от него ли выкрикивая все это и чувствуя, что даже начинаю задыхаться от своей злобы. — Полина! — в шоке смотрит на меня Андрей и включает ночник. — Это всего лишь работа! — Нет, Андрей, нет! Когда это всего лишь работа, ты оставляешь ее за дверью нашего дома, а не тащишь в нашу кровать. Но, кажется, все это перестало иметь значение, когда в твоем окружении появилась эта Алиса. — Ты ревнуешь? — хмурится он. — Да, черт возьми, я ревную, потому что... Делаю шумный вдох, хочется прокричать, что она в него влюблена и делает все это намеренно, но я боюсь, что тем самым лишь подтолкну мужа в ее объятия. Не бывает дыма без огня! Контроль окончательно меня покидает, потому что я ощущаю, как кровь в венах кипит и зуд распространяется по всему телу. Он такой сильный, что я не знаю, чем его унять. Поднимаюсь с кровати и иду на кухню, чтобы хоть немного успокоиться. Прохожу к раковине и, включив холодную воду, брызгаю себе в лицо. Меня трясет. Не просто трясет, а колотит. Причем так сильно, что, кажется, я сейчас отключусь от того, как пульсирует в висках. Слышу приближающиеся шаги, но никак не реагирую. Достаю бокалы, и наливаю фильтрованной воды, жадно осушая емкость. Полина, голос мужа за спиной. Включаю воду и мою стакан, убираю его на место, не желая сейчас смотреть на супруга. Полина, посмотри на меня подходит он ближе. Я чувствую его дыхание на затылке, и мне хочется кинуться ему на шею, прижаться всем телом, а потом лечь в кровать и спать в обнимку. Но я не могу. Я практически физически ощущаю между нами присутствие другой женщины. «Солнце, пожалуйста!» Это ласковое обращение затрагивает невидимые струны внутри меня. Еще немного, и я расплачусь. Но я делаю, как сказано. Оборачиваюсь и смотрю ему прямо в карие глаза что при искусственном освещении кажутся беспросветно черными. — Полина, прости, я не думал, что это так тебя заденет. — А тебя разве не задело бы? — хочу услышать искренний ответ. Морщина между бровями Андрея пролегает еще глубже. Он задумывается, прежде чем ответить. — Наверное, да. Просто я не могу представить тебя, написывающий сообщение кому-то по ночам. — Не просто кому-то, Андрей, а мужчине. Я больше этого не допущу. Уверен? Потому что я вижу, как между тобой и этой девушкой стирается субординация. Если между вами деловые отношения, то пусть они такими и останутся. Я тебя услышал и буду ставить телефон на ночной режим. И поговори с ней. обозначь, что между вами только деловые отношения, но лучше бы ты оборвал их тоже. Да что с тобой, Поль? Теперь его брови взлетают вверх. У нас общий проект, и она не мой сотрудник. Она работает на моих партнеров». Поэтому я никак не могу прекратить с ней сотрудничать. К тому же Алиса — профессионал своего дела. Вот видишь, ты ее уже защищаешь. Никого я не защищаю. Просто хочу, чтобы ты услышала, насколько твои подозрения абсурдны. Настолько абсурдны, что ты предпочитаешь пить с ней кофе с сэндвичами на заправке, чем ужинать дома со мной? Блефую, рассчитывая, что муж сейчас это опровергнет. Но вместо этого Андрей замирает, как вкопанный, и даже не моргает и у меня сердце летит в пропасть. Неужели мои подозрения оказались верными? — Почему ты решила, что я пил с ней на заправке кофе вместо ужина? Голос его звучит глухо. — Я в тот день стирала твою одежду и видела чек в кармане. И снова ложь, которая по счету за последнее время. — Ясно, — усмехается он и опускает глаза к полу, потирая надбровные дуги. — И ты решила, что это была она? Судя по набору продуктов, это была женщина. «Хочешь сказать, что это была еще какая-то третья, неизвестная мне девушка?» Смотрю прямо в его глаза, не позволяя отвести взор в сторону. «Мы ехали с пожара, Поля, и просто перекусили», — наконец-то сознается он. А для меня его признание словно удар, нажав самое сердце. «Я так и знала!» Чувствую, как слезинка стекает из глаз. «Солнце!» Он подходит ко мне обнимает, крепко обхватывая мой подбородок пальцами, поднимая лицо на себя. — Ну, чего ты выдумываешь? Для меня существует только одна женщина, и это ты! — вытирает подушечкой пальцы мои слезы. — Остальные для меня — бесполые существа. И Алиса, она просто коллега, которая закончит сделку и уедет. — Правда, хочу ему верить, потому что я люблю его каждой клеточкой своей души. — Правда, — улыбается он, целуя меня. — Только тебя одну люблю и хочу. Андрей вводит меня в спальню, где наглядно показывает, как сильно любит меня и наутро я просыпаюсь, чувствуя приятную негу во всем теле. И даже, начиная забывать об этой шатенке, чье появление пошатнуло мой мир, таким заботливым становится муж. Но спустя три дня она снова появляется у меня в бутике. Я замечаю Алису сразу, но она меня не видит. Передает что-то моей ассистентке и убегает. — Что она хотела? — спрашиваю своей помощницы. — Оставила документы. Лера протягивает кожаную папку. Сказала, что ваш муж забыл у нее, — говорит растерянно, потупив взор, явно подумав, точно так же, как и я.